Глава 24 Противники кружили, перебрасывая ножи из одной руки в другую. Хромой не решался ударить, помня, как Феникс свалил непобедимого бойца, слона, а значит, нужно действовать наверняка. Старк не атаковал, потому что знал, лидерам в обордажном отряде просто так не становятся, а значит, Хромой не так прост, как кажется. Они могли бы кружить еще долго, но удар, встряхнувший судно, видимо, где-то что-то взорвалось, сыграл роль катализатора, и противники ринулись друг на друга. Зазвенела сталь клинков. Во время драки Феникс краем сознания отметил, что они сейчас, наверное, очень похожи на древних пиратов Земли, что плавали по океану на шхунах под парусами. Вспыхнувшее видение погасло, как только Феникс почувствовал, что нож Храмова полоснул горло. Пройден глубже и Старк захлебнулся бы собственной кровью, но реакция спасла. Флебустер быстро отшатнулся. Еще одна атака Храмова. Феникс позволил противнику приблизиться и подбросил нож, чтобы перехватить его лезвием вниз. Старк всегда удивлялся своей способности чётко фиксировать мельчайшие детали в самый ответственный момент схватки. Он мог разглядеть в подробностях любую вещь. Вот нож Храмова, весь в уродливых царапинах, обагренный кровью. Нож медленно поворачивается, нацеленный в Фениксу подмышку, в одно из самых слабых мест флебустерской брони. Старк блокирует выпад, одновременно вонзая свой нож в грудь Храмова. Вдруг чёткость исчезает, сменяясь ускользающим калейдоскопом мгновений. И калёная сталь с алмазной заточкой подрезки выдох возглас феникса «ХА!» погружается в броневую пластину пирата по самую рукоять. Одно мгновение и хромой с детским непонимающим выражением лица, глядя на рукоять ножа, с грохотом падает спиной на палубу под разочарованные возгласы своих людей. «Забирайте его и расходимся!» Наконец произносит Старк, тяжело дыша. «Это был честный поединок!» Добавил он, видя, что пираты все еще держат их на прицеле. «Да», – кивнул один из разбойников. «Но тебе все равно придется ответить». «Посмотрим». Тело Хромого подобрали, и пираты скрылись в коридоре. «Что это было, сэр?» – удивленно спросил лейтенант, протягивая капитану автомат и шлем. Было видно, что ответ хотят узнать все. «Я думал, тебя больше будет интересовать другой вопрос», – усмехнулся Феникс. «Что мы теперь будем делать?» «И это тоже, сэр, но все же». «Не знаю», — признался Феникс. «Просто почувствовал, что смогу, и все тут». «Ну а почему не в голову, сэр? Ведь броню вы могли и не пробить». «Я же говорю, почувствовал. Инстинкт. Да и угол атаки был неподходящим для удара в голову. Мог банально не попасть». «Поразительно». Некоторое время они шли молча, потом лейтенант снова спросил. "Но ну, что мы теперь будем делать, сэр?» «Нам не остается ничего другого, как все же захватить это судно, но уже для себя». К нашим старым друзьям возвращаться уже не имеет смысла. Весть о гибели Хромова быстро разлетелась среди пиратов, и теперь флибустьерам приходилось драться не только с экипажем торгового судна, но и с самими разбойниками. К счастью, эти перестрелки были скоротечны, и стрелявшие спешили исчезнуть с дороги солдат. Пираты, атаковавшие командный пункт, оказались к подходу группы Старка не готовы. Они сама самозабвенно резали дверь ручным агрегатом и уже прочертили длинную линию. Было видно, что еще 10-15 минут работы, и на палубу упадет ровный овал двери, после чего пираты ворвутся в командный центр. И флибустьеры, недолго думая, расстреляли их без зазрения совести прямо в спины. «Ну открывайте двери, сволочи!» – закричал капитан, будучи полностью уверен, что владельцы судна все видели и слышали. «Ну чего молчите, засранцы? Мы хотим сдаться полиции!» «А вдруг это ловушка?» – наконец ответил чей-то голос. «И это засада, мы откроем, а они встанут и ворвутся!» «Вы что, не видели?» «Видели, но...» «Понятно. Тогда смотрите». С этими словами Старк расстрелял остаток обоймы в тело пиратов. Крупные дырки в броне были отчетливо видны. «Вы думаете, после этого они могут быть еще живы?» Ему ничего не ответили. Вместо этого Феникс услышал гулкий топот приближающихся пиратов. Дверь все еще была заперта, и через пару секунд завязалась перестрелка с бывшими друзьями. «Заходите!» Наконец ответил все тот же голос, когда один из флибустеров упал раненый в ногу. «Давно бы так!» Солдаты, отстреливаясь под шквальным огнем пиратов, протиснулись в приоткрывшуюся дверь. Как только последний человек оказался внутри, дверь закрылась. Флебустеры оказались на мушке у защитников командного центра. Как понял Старк, этот пост служил не только командным пунктом, но и защитным бункером, так как здесь укрывалось множество людей. Женщины, дети, старики. Это был действительно клановый корабль.